Глава вторая. Не намерен допустить. В редакции аванпоста мистер Блайт только что закончил разговор с одним из тех великих дельцов, которые производят такое глубокое впечатление на всех, с кем ведут конфиденциальную беседу. Если сэр Томас Локкет и не держал в своих руках всю британскую промышленность, то во всяком случае все склонны были так думать. До того безапелляционно и холодно излагал он свою точку зрения. Он считал, что страна снова должна занять на мировом рынке то положение, какое занимала до войны. Все зависит от угля. Препятствием является вопрос о семичасовом рабочем дне, но они, промышленники, не намерены этого допустить. Надо во что бы то ни стало снизить себе стоимость угля. Они не намерены допустить, чтобы Европа обходилась без английских товаров. Очень многим были известны убеждения сэра Томаса Локета, но эти немногие почитали себя счастливыми. Однако мистер Блайт грыз ногти и отплевывался. «Кто это был с седыми усами?» — осведомился Майкл. — Локит. Он не намерен этого допустить. — Да ну! — удивился Майкл. — Совершенно ясно, Монт, что опасными людьми являются не политики, которые действуют во имя общего блага, иными словами работают потихоньку, не спеша, а именно эти крупные дельцы, преследующие свою личную выгоду. Уж они-то знают, чего хотят, и если дать им волю, они погубят страну. — Что они затевают? — спросил Майкл. — В данный момент ничего, но в воздухе пахнет грозой. По локкиту можно судить, сколь вредна сила воли. Он не намерен допустить, чтобы кто-нибудь ему препятствовал. Он не прочь сломить рабочих и заставить их трудиться, как негров. Но это не пройдет. Это вызовет гражданскую войну. В общем, скучно. Если опять вспыхнет борьба между промышленниками и рабочими, как нам тогда проводить фагортизм? «Я думал о положении страны», — сказал Майкл. «Как, по-вашему, Блайт, не строим ли мы воздушные замки?» Какой смысл убеждать человека, потерявшего одно легкое, что оно ему необходимо? Мистер Блайт надул одну щеку. «Да», — сказал он, — «сто лет от битвы при Ватерлоу до войны страна жила спокойно. Ее образ действий так устоялся, она так закоснела в своих привычках, что теперь все — и редакторы, и политики, и дельцы — способны мыслить только в плане индустриализации. За эти сто спокойных лет центр тяжести в стране переместился, и потребуется еще 50 спокойных лет, чтобы она пришла в равновесие. Горе в том, что этих 50 лет нам не видать. Какая ни на есть заваруха, война с Турцией или Россией — Беспорядки в Индии, внутренние трения, не говоря уже о новом мировом пожаре, и все наши планы летят к черту. Мы попали в беспокойную полосу истории и знаем это, вот и живем со дня на день.